Глава 59. Страшные страхи. «Поженимся сразу, как вернемся в Россию», — объявил Рубен, едва н и вернулись в Анжелес-Сюрмер. Женя прижала к груди Нонну и тихонько спросила, «А когда мы едем в Россию?» «Завтра», — кивнул он, причем так уверенно, будто это было давно решено, обговорено и согласовано. Женя почувствовал, как в груди поселилась паника. «Как завтра?» — громко охнула она. «Если ты переживаешь по поводу сбора вещей, — ободряюще улыбнулся Рубан, — то не надо, милая. Домработница все соберет и отправит в Россию. Ни о чем не волнуйся. Отдыхай, корми Нонну. Жду тебя в столовой за ужином». А потом он сделал то, что ей так безумно понравилось в их недавно возрожденных отношениях. Обнял и звонко поцеловал в щеку и вышел из ее спальни, оставив наедине с дочерью. «Как же так получилось, что я согласилась выйти за него замуж?» В который раз спрашивала себя Женя. «Ничего, как говорится, не предвещало. Друг и друг, пока не встал на одно колено с кольцом в руке. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?» Какой процент женщин получает предложение руки и сердца в роддоме? Женя поменяла кряхтящий, но не подгузник, завернула в свежую пеленку, уселась с ней в кресло у окна и дала грудь, с удовольствием наблюдая, с каким аппетитом дочь принялась чмокать. Вот у кого никаких проблем. Знай себе, пей молоко и в ус не дуй. Сухо, тепло, комфортно. Зато у самой Жени от волнения и переизбытка чувств в голове творился такой бардак, что и за неделю не разгрести. Да, согласилась идти замуж. Но что еще она могла сделать в той ситуации? Красивый и заботливый мужчина, вкусно пахнущий, к тому же становится перед тобой на одно колено, когда ты держишь младенца на руках, предлагает заботиться о тебе и ребенке. И ты ответишь ему «нет». «Да сейчас!» — фыркнула она тихонько. «Ни одна нормальная женщина в такой момент не откажет, тем более такому мужчине, как Рубен. Женя ведь всегда о таком мечтала, чтобы романтичное предложение руки и сердца, крепкая семья, здоровый малыш. Да, Рубена не назовешь романтиком, и дочка у нее не от него, но... но все получилось красиво и хорошо». Хостя, он даже никакой не принц на белом коне из сказки. Хотя, собственно, почему не принц? Если Женя чему и не поверила в его речах, так это тому, что он был в Европе, а к ней заехал просто потому, что оказался рядом. Те, кто п р и х о д и т в гости, просто проезжая мимо, народа не остаются. А он остался. И потом поддерживал, хотя ему явно надо было в Россию, поэтому так торопился. Женя пару раз слышала, как он напряженно общался с кем-то по телефону на русском, когда ее навещал. Человек прилетел для нее и ради н е ё Кольцо подарил. Ну, не просто же так. Он явно серьезно настроен, хоть и не спешил ей об этом говорить. Женя, конечно, подумала бы, что у Рыбена есть на нее какой-то расчет, своя корысть. Да только что с нее взять? У Жени есть только Женя и Нонна. Вот они-то вдвоем как раз Рубену и пригодились. А он пригодился им, ей в частности. Пусть ее согласие на его спонтанное предложение выглядело немного корыстно, ведь она его даже толком не знала. Проведенное вместе время не в счет, слишком его было мало. Но Рубен нравился ей полгода назад, не разонравился и теперь. Кроме того, С ним и только с ним она чувствовала себя спокойно, защищенно. Именно этого жаждала, когда находилась в России. Именно об этом мечтала, когда тревога начала съедать и во Франции. Тем удивительнее было получить в с ё это от того, кто изначально стал причиной ее волнений. Чувство защищенности – очень нужное чувство. Жене было больно, когда он уехал. Подспудно надеялась, когда-нибудь вернется. И он не подвел. Рубен хотел быть с ней рядом. С ней такой, какой она была в тот момент. Еще не отошедшим от родов шариком с круглыми щеками. Его не смутило даже наличие ребенка от другого мужчины. Определенно достойный кандидат в мужья. И это уже не говоря о том, что он почти девять месяцев содержал ее на своей шикарной вилле, хотя был совершенно не обязан это делать. Достойных уважения поступков этот мужчина совершил огромную кучу. Женя оценила все. Отказываться от такого мужика попросту глупо. Да и не хотела Женя отказываться. Первая мысль, когда сделал ей предложение «Ура! Рубен не уедет!» Больше не исчезнет из моей жизни. И только после этой радостной мысли в голове закрутилась карусель страхов. Самых разных. От микроскопических до гигантских. Размером с е й ф е л е в у башню. Как Рубен поладит с крикушей Нонной? Не слишком ли они торопятся? Вдруг разругаются в пух о прах. И Рубен в ы г н е т Женю прямо в руки Влада. Что если он вообще пошутил? Ведь не пошутил, правда?» Кое-как, уложив нонну в колыбель, Женя поспешила в душ, где провела целых десять блаженных минут. Больше не позволила себе нежиться под струями теплой воды, ведь предстояло еще сотворить какую-то прическу, а то волосы напоминали гнездо очень неопрятной вороны. Да и лицом тоже следовало заняться. Наскоро обтеревшись полотенцем, Женя накинула белый пушистый халат и побежала в гардеробную выбирать наряд для ужина. Очень хотелось быть красивой. Но вариантов оказалось всего чуть. Гардероб ее на тот момент был весьма скуден, ведь из большинства вещей она попросту выросла. Новые не покупала из принципа, ведь дала себе за р о к похудеть до прежних размеров. «М -м, может быть, этот красный сарафан подойдет? Женя достала его, повесила на спинку шкафа. Скинула банный халат прямо на пол и застыла у зеркала, разглядывая свою изменившуюся фигуру. Живот немного спал, но все еще был виден, и бедра увеличились в размере, и попа, и руки стали жирнее, чем прежде. «Я слон!» «Как Рубен будет спать со слоном?» – простонала она, разглядывая себя во всех деталях. И тут ее как будто копьем насквозь проткнула мысль. А ведь им и правда придется спать. Ужас какой! Чуть не захныкала она. А мозг тем временем бомбардировали новые страхи один другого ярче. Что если Рубен любит исключительно жесткий секс? Я не хочу жесткого секса. Я вообще никакого секса не хочу. Да и нельзя мне пока. Но согласится ли он подождать? Или не поверит, что мне нельзя и потребует? Зная этого озабоченного типа, можно было предположить, что он обязательно в скорейшем времени станет ее домогаться. Кто-то женится, ь собрался сразу. Води просто хочет брачную ночь. Станет настаивать на доступе к телу, ведь давно ее хотел. И что только не предлагал за ночь любви, даже в окно к ней забрался в люльке пожарной машины. Может быть, только поэтому и женится? Но ей вообще-то действительно нельзя после родов. Месяц-два минимум. Захочет ли Рубен ждать? Конечно же, можно удовлетворить мужчину, не допуская его к собственным гениталиям. Женя, конечно же, это знала, но на практике не представляла, как сможет опуститься перед Рубеном на колени и предложить ему удовлетвориться оральными ласками. Да и не хотела этого. Может быть, он потерпит? Спросила она у зеркала. Да так жалобно! будто и правда надеялась на ответ. Рубен и терпение — вещи несовместимые. Вдруг он откажется жениться? Так, о н о собралась, надела платье, намазала моську тенями, пудрой и помадой и пошла разговаривать со своим почти мужем. Человек ради тебя полмира проехал, рода с тобой принимала, ты тут стоишь, надумываешь. Уж такую малость, как откровенный разговор, Ты обязана ему обеспечить», – отругала она саму себя. Тяжело вздохнула и пошла одеваться. Женя давно не чувствовала себя такой красивой, как в тот момент. Красный сарафан красиво сидел на ее плечах и надежно скрывал несовершенство фигуры, будучи достаточно просторным в талии. Прическа тоже удалась на славу, кудряшка к кудряшке. да и помада нашлась в тон, нежный терракот. Она зашла в столовую почти твердой походкой и чуть не побежала обратно в спальню, заметив во главе огромного стола Рубена. «Как-то слишком хищно он на меня поглядывает», тут же отметила. «А вдруг и правда захочет большой и чистой любви, не отходя от кассы? Мама!» «Женя, милая, что застыло, проходи!» Рубен подскочил с места, отодвинул для нее стул рядом с собой. Она проглотила огромный ком и медленно двинулась к нему. Подошла, еще раз сглотнула и осторожно присела на обитый бархатом стул. — Как Нонна? — спросил Рубен, устроившись на соседнем стуле. — Спит? — пожала плечами Женя и поставила на стол трубку радионяни. — Давай за тобой поухаживаю, — предложил он. С этими словами положил ей на тарелку всего по чуть-чуть. Зеленый салат, картофельную запеканку, самый нежный кусочек курицы. «Мамочкам надо хорошо питаться», — подметил с улыбкой и принялся за еду. Жене же кусок в горло не лез, хотя блюда божественно пахли. Рубен заметил ее скованность, отложил вилку с ножом и спросил напрямик. «Ты нервничаешь?» «Рубен, а почему ты вообще захотел на мне жениться?» — вдруг спросила Женя. И не просто спросила, а почти выкрикнула. а э э разве ответ для тебя не очевиден?» — проговорил он, глядя ей в глаза. «Нет, не очевиден, скажи словами, пожалуйста. Я тебя...» — проговорил он, и вдруг резко захлопнул рот, п р о с к р и п е л немного зубами и все же продолжил. Мне не так-то просто говорить о таком. Да и не привык я о таком рассуждать, но... Ты дорога мне, понимаешь? У меня есть к тебе чувства. Большие чувства. Хочу, чтобы мы были вместе. Ты и я. И Нонна? И Нонна, подтвердил он кивком. Именно поэтому я сделал предложение. Не хочу уезжать в Россию без вас. На последнем слове он выдохнул. почему-то выжидающе уставился на Женю и вдруг попросил. «А теперь ты скажи». «Что сказать?» Рубен замялся, задышал часто, будто собрался бежать марафон, а потом все же выдал вопрос, судя по испарению на его лбу, очень его волновавший. «У тебя есть ко мне хоть какие-то чувства?» Женя усмехнулась. «О, у меня к тебе много самых разных чувств. Волна коробочка. «Правда?» – п р о с и я л Рубен. Женя в жизни не видел, чтобы он так широко улыбался. «Надо же!» И задала следующий по важности вопрос. «А почему ты хочешь жениться так быстро?» «А чего тянуть? Давай распишемся и покончим с этим». Он точно попросит интима. Как никогда отчетливо и ясно поняла Женя. «Но я...» Промямлила она и замолчала. «Что у тебя на уме?» Излишне резко спросил он. «Только не говори мне, что передумала». «Я...» «Рубен, мы можем подождать пару месяцев, пожалуйста?» Она заметила, как тот напрягся, даже вена на шее запульсировала. «Аргументируй», — коротко пробурчал он. «Тебя не было полгода, — развела Женя руками, и потом я хочу к тебе привыкнуть, прежде чем мы с тобой...» Ты со мной, то есть мы... В общем, <кхм> то слово, которое ты так старательно избегаешь, это секс. В этот самый момент она почувствовала, как ее щеки запылали таким жарким румянцем, что хоть ужин на них подогревай. Ей 26 лет, и она краснела при слове «секс». Позор. Да, я именно про это, Рубен. Я к этому не готова, но я не говорю тебе «нет», поспешила она уточнить. боясь его агрессивной реакции. «Просто мне хотелось бы какое-то время пожить вместе, прежде чем...» И затихла, опустив взгляд на собственную тарелку. Оказывается, она все еще не в силах говорить об этом треклятом слове из четырех букв. В этот момент услышала тяжелый вздох Рубена, посмотрела ему в глаза и внутренне сжалась, заметив, каким хмурым он стал. а потом вдруг покачал головой и сказал то, чего она никак не ожидала от него услышать. «Женя, милая, я не рассчитываю на интим, пока ты полностью не восстановишься после родов», покачал головой Рубен. «Фух», — выдохнула она, причем гораздо громче, чем хотелось бы. «Казнь отсрочена. Мама дорогая, неужели я только что назвала секс казнью?»